Глава пятая. Агент сыскной полиции. Читатель уже знаком с кабачком «Кровоточащее сердце», который расположен на Елисейских полях, неподалеку от проспекта кур в одном из широких оврагов, что находится по соседству с этим излюбленным местом для прогулок парижан. Обитатели острова Черпальщика еще не появились. После отъезда Брадоманти, который, как мы уже знаем, отправился вместе с мачехой маркизы Дарвиль в Нормандию, Храмуля вернулся жить к своему отцу. Стоя на страже, на верхней ступеньке лестницы, колченогий мальчишка должен был подать знак о приходе марсиалий условным возгласом. Тем временем Краснорукий доверительно беседовал с агентом сыскной полиции неким Нарсисом Борелем. Читатель, быть может, помнит, что мы встречали его в кабачке-людоедке, куда он пришел, чтобы арестовать двух злодеев, обвиненных в убийстве. Это был человек лет сорока, коренастый, сильный, краснощекий, с острым и проницательным взглядом. Лицо у него было гладко выбрито, для того, чтобы ему легче было менять свой внешний вид, что было необходимо во время его сопряженных с опасностью действий. Ибо ему часто приходилось соединять способность преображаться свойственную актерам с мужеством и энергией солдата для того, чтобы суметь поймать тех или иных преступников, с которыми ему приходилось бороться, прибегая и к хитрости, и к решительности. Словом, Нарсис Бурель был одним из самых действенных и полезных орудий того проведение в миниатюре, как скромно и непритязательно именуют полицию. Но вернемся к той беседе, какую вели Нарсис Борель и Краснорукий. Она, судя по всему, носила весьма оживленный характер. — Да, вас обвиняют в том, что, пользуясь своим двойственным положением, — говорил агент сыскной полиции, — вы безнаказанно принимаете участие в кражах, которые совершает шайка самых опасных злоумышленников. Вы, ничтоже сумняшися, сообщаете ложные сведения о них сыскной полиции. Берегитесь, краснорукий, если это подтвердится, с вами поступят безо всякого снисхождения. Увы, я знаю, что меня обвиняют в подобных вещах, и это очень для меня огорчительно, любезный господин Нарсис. Отвечал Краснорукий, придавая своей лисией мордочке выражение лицемерного сожаления. Но надеюсь, что нынче мне, наконец, воздадут должное, и мою добросовестность признают безо всяких оговорок. Поживем — увидим. И как только можно подозревать меня? Разве я не доказывал много раз свою преданность? «Разве не я, скажите, прямо помог вам в свое время арестовать на месте преступления Амбруаза Марсиаля, одного из самых опасных злоумышленников Парижа? Потому как, верно говорят, порода она всегда себя окажет, а порода этих марсиалей должна вывелась в аду, и если Господь Бог соизволит, она туда и отправится». «Все это хорошо, даже превосходно». Но ведь Амбруаза-то предупредили, что его собираются арестовать. И не явись я на час раньше того времени, которое вы мне указали, он бы от меня улизнул. Неужто вы полагаете, господин Нарсис, что я его тайно предупредил о вашем приходе? Я твердо знаю одно. Этот разбойник в упор выстрелил в меня из пистолета. К счастью, пуля попала мне в руку». «Конечно, господин нарсист, спору нет. Ваше занятие не обходится без таких незадач. Ах, вы называете это незадачей? Вот именно. Потому как этот негодяй наверняка собирался влепить вам пулю прямо в грудь. Целил ли он мне в руку, в грудь или в голову, не в этом дело. Я не о том толкую. В каждом ремесле есть свои неприятности». Но зато и свои удовольствия, господин Нарсис, и свои удовольствия. Возьмем, к примеру, такой случай. Человек такой смышленый, такой ловкий, такой храбрый, как вы, долгое время выслеживает целую шайку преступников. Он преследует их, обходя квартал за кварталом, притон за притоном, и делает это с помощью такой надежной ищейки, как ваш покорный слуга, краснорукий. И вот, наконец, человек этот следуя за ними по пятам, загоняет их в мышеловку, из которой ни одному злодею не удастся выскользнуть. Признайтесь, господин Нарсис, такое дело доставит большое удовольствие и истинную радость охотнику. Не говоря уж о той пользе, какую поимка этой шайки принесет правосудию, с важностью прибавил содержатель кабачка кровоточащее сердце. Я готов буду согласиться с вами, если ищейка окажется надежной, но только сильно боюсь, что это не так. Ах, господин Нарсис, неужто вы думаете? Я думаю, что вместо того, чтобы указывать нам верный путь, вы забавляетесь тем, что сбиваете нас с дороги, и таким образом злоупотребляете тем доверием, каким пользуетесь. Каждый день. Вы обещаете помочь нам захватить эту шайку. Но этот счастливый день так никогда и не наступает. Ну, а коли он наступит именно сегодня, господин Нарсис, в чем я совершенно уверен, и коли я помогу вам заграбастать сразу и Крючка, и Николя Марсиаля, и вдову, и ее дочь, и Сычиху в придачу, тогда вы признаете, что улов будет, что надо. Тогда-то вы перестанете меня подозревать? Тогда перестану. Больше того, вы окажете нам настоящую услугу, потому что у нас есть очень сильные, почти достоверные подозрения о преступной деятельности этих людей, но веских доказательств, к сожалению, нет. Так что небольшая, но надежная улика, которая позволит их замести и разом спутать все их карты, Будет вам куда как полезно, господин Нарсис, без всякого сомнения. А вы можете меня заверить, что это не вы подтолкнули их на задуманное ими преступление? Я тут ни при чем, клянусь честью. Сама сычиха явилась и предложила мне заманить сюда торговку драгоценностями. Эта чертова одноглазая баба выведала у моего мальчишки, что гранильщик алмазов Морель что живет на улице Тампль, работает над настоящими драгоценными камнями, а не над фальшивыми. К тому же Сычиха узнала, что тетка Матье часто носит в своей сумке драгоценные камни на знатную сумму. Я притворился, что принимаю предложение Сычихи собраться тут вместе с марсиалями и крючком, с тем, чтобы мы могли накрыть сразу всю шайку. А куда подевался Грамотей, этот опаснейший преступник, наделенный богатырской силой и жестокостью? Он ведь всегда действовал заодно с ичихой, и принадлежал к числу завсегдатаев в кабачка людоедки. — Грамотей? — переспросил Краснорукий, прикидываясь удивленным. — Ну да, Катаржанин, бежавший из Рушфора. Его настоящее имя Ансельм Дюренель и его приговорили к пожизненному заключению теперь нам стало известно что он изуродовал себе лицо чтобы стать неузнаваемым вы о нем ничего не знаете ничего не моргнув глазом ответил краснорукий у которого были свои резоны для этой лжи ибо грамотей был заточен в одном из подвалов под кабачком есть все основания предполагать что Громотей совершил несколько новых убийств. Очень важно было бы поймать его. Вот уже месяца полтора о нем ничего не слышно. Недаром вас упрекают в том, что вы потеряли его след. Все меня упрекают. Всегда упреки, господин Нарсис. Но упрекают-то вас не без причины. А что вы можете сказать о контрабанде? Неужто я должен знать все о людях определенного пошиба? И о контрабандистах тоже? И это для того, чтобы наводить вас на их след? Ну, донес же я вам о той трубе, по которой перекачивали спиртное. Она тянулась от заставы трон вплоть до дома на улице. Все это я знаю, — сказал Нарсис Борель, прерывая красноруковы Но вы ведь доносите на одного злоумышленника? а позволяете скрыться доброму десятку таких же и продолжаете безнаказанно заниматься темными делишками. Я не сомневаюсь, что вы, как хороший теленок, двух маток сосете, по известной поговорке. Ах, господин Бурель, не такой я жадный, чтобы заниматься таким бесчестным делом. Но это еще не все. На улице Тампель, в доме номер семнадцать. Живет некая женщина по фамилии Бюрет. та, что деньги под заклад дает. Так вот, и ее обвиняют в том, что она скупает у вас краденое. Да что я-то могу поделать, господин Нарсис? Люди до того злы. Чего хочешь про тебя наговорят? Скажу еще раз. Мне приходилось иметь дело со многими людьми, с завзятыми негодяями. Я даже прикидываюсь, что я один из этих» даже хуже, чем они, а все для того, чтобы они мне доверяли. Но знаете, как я страдаю, что мне приходится вести себя, как они? У меня просто душа разрывается, а все потому, что я верно и преданно вам служу, понимаете? А то бы я ни почем не стал заниматься такими делами. Бедный вы мой! Мне от всей души жаль вас. Вот вы смеетесь, господин Нарсис, но коли вы верите этим роскозням, Почему вы не устроили облаву у мамаши Бюрет? Да и в моем доме обыск не произвели. Сами знаете, почему. Потому что мы не хотим спугнуть преступников, которых вы обещаете предать в наши руки, бог знает с каких пор. Я вам выдам их, господин Нарсис. Час они пройдет, как их всех схватят и повяжут. И труда на это большого не потребуется, потому что... Среди них три бабы, а что касается крючка и Николя Марсиале, то они так свирепы, как тигры, да трусливы, как зайцы. — Тигры ли они или зайцы? — ответил Нарсис Бурель, приподнимая длинные поло своего сюртука и показывая на рукоятке двух пистолетов, торчавших из карманов его панталон. — У меня есть чем их укротить. И все-таки вы поступите разумно, коли прихватите с собой парочку ваших людей, господин Нарсис, потому как, когда этих злодеев загонишь в угол, они порою просто сатанеют. Я поставлю двух своих людей в вашем небольшом низком Зальце, рядом с той комнатой, куда вы пригласите пройти торговку бриллиантами. При первом же крике... Я войду в одну дверь, а мои люди — в другую. — Тогда не мешкайте, потому как вся шайка вот-вот соберется, господин Нарсис. Ладно, пойду расставлю по местам своих людей. Только бы не пришлось это делать даром, как прошлые разы. Беседу их прервал условленный свист, который должен был служить сигналом. Краснорукий подошел к окну, чтобы увидеть, о чьем приближении его предупреждает храмуля. — Смотрите-ка, вот и Сычих пожаловала. — Ну что, теперь-то вы мне верите, господин Нарсис? — Да, кое о чем это говорит. Но дело-то еще не кончено. Словом, поглядим, что будет дальше. Ну, я побежал расставлять своих людей по местам. И агент сыскной полиции выскользнул в боковую дверь.